Часть 2. Глава 1. Битва клыков. Волчица первая услышала звуки человеческих голосов и повизгивание ездовых собак. И она же первая отпрянула от человека, загнанного в круг угасающего огня. Неохотно расставаясь с уже затравленной добычей, стая помедлила несколько минут, прислушиваясь, а потом кинулась следом за волчицей. Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Он-то и направил стаю по следам волчицы, предостерегающей огрызаясь на более молодых своих собратьев, и отгоняя их ударами клыков, когда те отваживались забегать вперед. И это он прибавил ходу, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежавшую по снегу. Волчица побежала рядом с ним, как будто место это было предназначено для нее, и уже больше не удалялась от стаи. Вожак не рычал и не огрызался на волчицу, когда случайный скачок выносил ее вперед. Напротив, он, по-видимому, был очень расположен к ней, потому что старался все время бежать рядом. А ей это не нравилось. И она рычала и скалила зубы, не подпуская его к себе. Иногда волчица не останавливалась даже перед тем, чтобы куснуть его за плечо. В таких случаях вожак не выказывал никакой злобы, а только отскакивал в сторону и делал несколько неуклюжих скачков всем своим видом и поведением, напоминая сконфуженного деревенского ухажёра. Это было единственное, что мешало ему управлять стаей. Но волчицу одолевали другие неприятности. Справа от нее бежал тощий старый волк серая шкура которого носила следы многих битв. Он все время держался справа от волчицы. Объяснялось это тем, что у него был только один глаз — левый. Старый волк то и дело теснил ее, тыкаясь своей покрытой рубцами мордой то в бок ей, то в плечо, то в шею. Она встречала его ухаживание лязганием зубов, так же, как и ухаживание самца, бежавшего слева. И когда оба они начинали приставать к ней, одновременно ей приходилось туго. Надо было рвануть зубами обоих, в то же время не отставать от стаи и смотреть себе под ноги. В такие минуты оба волка, угрожающие рычали, искали друг на друга зубы. В другое время они бы подрались. Но сейчас даже любовь и соперничество уступали место более сильному чувству — чувству голода, терзающего всю стаю. После каждого такого отпора старый волк отскакивал от строптивого предмета своих вожделений и сталкивался с молодым трехлетним волком, который бежал справа, со стороны его слепого глаза. Трёхлеток был вполне возмужалый, если принять во внимание слабость и истощённость остальных волков, выделялся из всей стаи своей силой и живостью. И все таки он бежал так, что голова его была вровень с плечом одноглазого волка. Лишь только он отваживался поравняться с ним, что случалось довольно редко, старик рычал, лязгал зубами и тотчас же осаживал его на прежнее место. Однако время от времени трёхлеток отставал и украдкой втискивался между ним и волчицей. Этот маневр встречал двойной, даже тройной, отпор. Как только волчица начинала рычать, старый волк делал крутой поворот и набрасывался на трёхлетка. Иногда заодно со стариком на него набрасывалась и волчица, а иногда к ним присоединялся и вожак, бежавший слева. Видя перед собой три свирепые пасти, молодой волк останавливался, оседал на задние лапы и весь ощетинившись показывал зубы. Замешательство во главе стаи неизменно сопровождалось замешательством и в задних рядах. Волки натыкались на трёхлетка и выражали свое недовольство тем, что злобно кусали его за ляжки и за бока. Его положение было опасно, так как голод и ярость обычно сопутствуют друг другу. Но безграничная самоуверенность молодости толкала его на повторение этих попыток, хотя они не имели ни малейшего успеха и доставляли ему лишь одни неприятности. «Попадись волкам какая-нибудь добыча, любовь и соперничество из-за любви тотчас же завладели бы стаей» и она рассеялась бы. Но положение ее было отчаянное. Волки отощали от длительной голодовки и подвигались вперед гораздо медленнее обычного. В хвосте плелись слабые, самые молодые и старики. Сильные шли впереди. Все они походили скорее на скелеты, чем на настоящих волков. И все таки в их движениях, если не считать тех, кто прихрамывал, не было заметно ни усталости, ни малейших усилий. Казалось, что в мускулах, выступавших у них на теле, как веревки, таится неиссякаемый запас мощи. За каждым движением стального мускула следовало другое движение. За ним третье, четвертое, и так без конца. В тот день волки пробежали много миль. Они бежали и ночью. Наступил следующий день, а они все еще бежали. Оледеневшее мертвое пространство — Нигде ни малейших признаков жизни. Только они одни двигались в этой застывшей пустыне. Только в них была жизнь, и они рыскали в поисках других живых существ, чтобы растерзать их и жить. Жить! Волкам пришлось пересечь не один водораздел и обогнуть не один ручей в низинах, прежде чем поиски их увенчались успехом. Они встретили лосей. Первой их добычей был крупный лось-самец. Это была жизнь. Это было мясо, и его не защищали ни таинственный костер, ни летающие головни. С раздвоенными копытами и ветвистыми рогами волкам приходилось встречаться не впервые, и они отбросили свое обычное терпение и осторожность. Битва была короткой и жаркой. Лося окружили со всех сторон. Меткими ударами тяжелых копыт он распарывал волкам животы, пробивал черепа, громадными рогами ломал им кости. Лось подминал их под себя, катаясь по снегу, но он был обречён на гибель. И в конце концов ноги у него подломились. Волчица со остервенением впилась ему в горло, а зубы остальных волков рвали его на части. Живьем, не дожидаясь, пока он затихнет и перестанет отбиваться. Еды было вдоволь. Лось весил свыше 800 фунтов, по 20 фунтов на каждую волчью глотку. Если волки с поразительной выдержкой умели поститься, то не менее поразительна была и быстрота, с которой они пожирали пищу. И вскоре от великолепного полного сил животного, столкнувшегося несколько часов назад со стаей, остались лишь несколько разбросанных по снегу костей. Теперь волки подолгу отдыхали и спали. Насытый желудок самцы помоложе начали ссориться и драться, и это продолжалось весь остаток дней, предшествовавших распаду стаи. Голод кончился, а волки дошли до богатых дичью мест. Охотились они по-прежнему всей стаей, но действовали уже с большей осторожностью, отрезая от небольших лосиных стад, попадавшихся им на пути стельных самок или старых больных лосей. И вот наступил день в этой стране изобилия, когда волчья стая разбилась на две. Волчица, молодой вожак, бежавший слева от нее, и одноглазый, бежавший справа, повели свою половину стаи на восток к реке Маккензе и дальше к озёрам. И эта маленькая стая тоже с каждым днем уменьшалась. Волки разбивались на пары, самец — с самкой. Острые зубы соперника то и дело — отгоняли прочь какого-нибудь одинокого волка. И, наконец, волчица, молодой вожак, одноглазый и дерзкий трёхлеток остались вчетвером. К этому времени характер у волчицы окончательно испортился. Следы ее зубов имелись у всех троих ухаживателей. Но волки ни разу не ответили ей тем же, ни разу не попробовали защищаться. Они только подставляли плечи под самые свирепые укусы волчицы повиливали хвостом и семенили вокруг нее, стараясь умерить ее гнев. Но если к самке волки проявляли кротость, то по отношению друг к другу они были сама злоба. Свирепость трёхлетка перешла вся граница. В одну из очередных ссор он подлетел к старому волку с той стороны, с которой тот ничего не видел, и на клочки разорвал ему ухо. Но седой одноглазый старик призвал на помощь против молодости и силы всю свою долголетнюю мудрость и весь свой опыт. Его вытекший глаз и сполосованные рубцами морда достаточно красноречиво говорили о том, какого рода был этот опыт. Слишком много битв пришлось ему пережить на своем веку, чтобы хоть на одну минуту задуматься над тем, как следует поступить сейчас. Битва началась честно, но нечестно кончилась. Трудно было бы заранее судить об ее исходе, если бы к старому вожаку не присоединился молодой. Вместе они набросились на дерзкого трехлетка. Безжалостные клыки бывших собратьев вонзались в него со всех сторон. Позабыты были те дни, когда волки вместе охотились. Добыча, которую они вместе убивали, голод, одинаково терзавший их троих. Все это было делом прошлого. Сейчас перед ними стояла любовь. Чувство еще более суровое и жестокое, чем голод. Тем временем волчица, причина всех раздоров, с довольным видом уселась на снегу и стала следить за битвой. Ей это даже нравилось. Пришел ее час, что случается редко: когда шерсть встает дыбом, клык ударяется о клык, рвет, полосует податливое тело, и все это только ради обладания ею. И трехлеток впервые в своей жизни, столкнувшийся с любовью, поплатился из-за нее жизнью. Оба соперника стояли над его телом. Они смотрели на волчицу, которая сидела на снегу и улыбалась им. Но старый волк был мудр мудр в делах любви не меньше, чем в битвах. Молодой вожак повернул голову залезать рану на плече. Загревок его был обращен к сопернику. Своим. Единственным глазом старик увидел, какой удобный случай представляется ему. Кинувшись стрелой на молодого волка, он полоснул его клыками по шее, оставив на ней длинную глубокую рану, вспоров в вену, и тут же отскочил назад. Молодой вожак зарычал, но его страшное рычание сразу перешло в судорожный кашель. Истекая кровью, кашляя, он кинулся на старого волка, но жизнь уже покидала его. Ноги подкашивались, глаза застилал туман. Удары и прыжки становились все слабее и слабее. А волчица сидела в сторонке и улыбалась. Зрелище битвы вызывало в ней какое-то смутное чувство радости. Ибо такова любовь северной глуши, а трагедию ее познает лишь тот, кто умирает. Для тех же, кто остается в живых, она уже не трагедия а торжество осуществившегося желания. Когда молодой волк вытянулся на снегу, одноглазый гордой поступе направился к волчице. Впрочем, полному торжеству победителя мешала необходимость быть начеку. Он простодушно ожидал резкого приема и также простодушно удивился, когда волчица не показала ему зубов. Впервые за все это время его встретили так ласково. Она обнюхалась с ним и даже принялась прыгать и резвиться, совсем как щенок. И одноглазый, забыв свой почтенный возраст и умудренность опытом, тоже превратился в щенка, пожалуй, даже еще более глупого, чем волчица. Забыты были и побежденные соперники, и повесть о любви, кровью, написанная на снегу. Только раз вспомнил об этом одноглазый, когда остановился на минуту, чтобы залезать рану. И тогда губы его злобно задрожали, шерсть на шее и на плечах поднялась дыбом, когти судорожно впились в снег, тело изогнулось, приготовившись к прыжку. На следующую же минуту все было забыто, и он бросился вслед за волчицей, игриво манившей его в лес. А потом они побежали рядом, как добрые друзья, пришедшие, наконец, к взаимному соглашению. Дни шли, а они не расставались. Вместе гонялись за добычей, вместе убивали ее, вместе съедали. Но потом волчицей овладело беспокойство. Казалось, она ищет что-то и никак не может найти. Ее влекли к себе укромные местечки под упавшими деревьями. И она проводила целые часы, обнюхивая запорошённые снегом расселины в утёсах и пещеры под нависшими берегами реки. Старого волка все это нисколько не интересовало, но он покорно следовал за ней, а когда эти поиски затягивались, ложился на снег и ждал ее. Не задерживаясь подолгу на одном месте, они пробежали до реки Маккензи и уже не спеша отправились вдоль берега, время от времени сворачивая в поисках добычи на небольшие притоки, но неизменно возвращаясь к реке. Иногда им попадались другие волки, бродившие обычно парами. Но ни та, ни другая сторона не выказывала ни радости при встрече ни дружелюбных чувств, ни желания снова собраться в стаю. Встречались на их пути и одинокие волки. Это были самцы, которые охотно присоединились бы к Одноглазому и его подруге. Но Одноглазый не допускал этого, и стоило только волчице стать плечом к плечу с ним, Ощетиниться и оскалить зубы, как навещивые чужаки отступали, поворачивали вспять и снова пускались в свой одинокий путь. Как-то раз, когда они бежали лунной ночью по затихшему лесу, Одноглазый вдруг остановился. Он задрал кверху морду, напружил хвост и, раздув ноздри, стал нюхать воздух. Потом поднял переднюю лапу, как собака на стойке. Что-то встревожило его. И он продолжал принюхиваться, стараясь разгадать несущуюся по воздуху весть. Волчица потянула носом и побежала дальше, подбодряя своего спутника. Все еще, не успокоившись, он последовал за ней, но то и дело останавливался, чтобы вникнуть в предостережение, которое нес ему ветер. Осторожно, ступая, волчица вышла из-за деревьев на большую поляну. Несколько минут она стояла там одна. Потом весь. Насторожившись каждый своим волоском, излучая безграничное недоверие, к ней подошел одноглазый. Они стали рядом, продолжая прислушиваться, всматриваться, поводить носом. До их слуха донеслись звуки собачьей грызни, гортанные голоса мужчин, пронзительная перебранка женщин и даже тонкий жалобный плач ребенка. С поляны им были видны только большие, обтянутые кожей палатки. Пламя костров, которое поминутно заслоняли человеческие фигуры, и дым, медленно поднимающийся в спокойном воздухе. Но их ноздри уловили множество запахов индийского поселка, говорящих о вещах совершенно непонятных одноглазому и знакомых волчицы до мельчайших подробностей. Волчицу охватило странное беспокойство, и она продолжала принюхиваться все с большим и большим наслаждением но одноглазый все еще сомневался он нерешительно тронулся с места и выдал этим свои опасения. волчица повернулась ткнула его носом в шею как бы успокаивая потом снова стала смотреть на поселок в ее глазах светилась тоска, но это уже не была тоска рожденная голодом она дрожала от охватившего ее желание спуститься туда подойти ближе к кострам вмешаться в собачью драку увертываться и отскакивать от неосторожных шагов людей. Одноглазый нетерпеливо топтался возле неё. Но вот прежнее беспокойство вернулось к волчице. Она снова почувствовала непреодолимую потребность найти то, что так долго искала. Она повернулась и к большому облегчению одноглазово побежала в лес под прикрытие деревьев. Бесшумно, как тени, скользя в освещенном луной лесу, они напали на тропинку и сразу уткнулись носом в снег. Следы на тропинке были совсем свежие. Одноглазый осторожно двигался вперед, а его подруга следовала за ним по пятам. Их широкие лапы с толстыми подушками, мягко, как бархат, ложились на снег. Но вот одноглазый увидел что-то белое, на такой же белой снежной глади. Скользящая поступь Одноглазого скрадывала быстроту его движений, но теперь он оставил всякую осторожность. Впереди него мелькало какое-то неясное белое пятно. Они с волчицей бежали по узкой прогалине, окаймлённой по обеим сторонам заросли молодых сосен и выходившей на залитую луной поляну. Старый волк настигал мелькавшее перед ним пятнышко. Каждый его прыжок сокращал расстояние между ними. Вот оно уже совсем близко. Еще один прыжок и зубы волка вопьются в него. Но прыжка этого так и не последовало. Белое пятно, оказавшееся кроликом, взвилось высоко в воздухе прямо над головой одноглазого и стало подпрыгивать и раскачиваться там наверху, не касаясь земли, точно танцуя какой-то фантастический танец. С испуганным фырканием Одноглазый отскочил назад и, припав на снег, грозно зарычал на этот страшный и непонятный предмет. Однако волчица преспокойно обошла его, примерилась к прыжку и подскочила, стараясь схватить кролика. Она взвилась высоко, но промахнулась и только лязгнула зубами. За первым прыжком последовали второй и третий. Медленно поднявшись, Одноглазый наблюдал за волчицей. Наконец, ее промахи рассердили его. Он подпрыгнул сам и, ухватив кролика зубами, опустился на землю вместе с ним. Но в ту же минуту позади послушался какой-то подозрительный шорох. И одноглазый увидел склонившуюся над ним молодую сосну, которая готова была вот-вот ударить его. Челюсти волка разжались, оскалив зубы, он метнулся от этой непонятной опасности назад. В горле его заклокотало рычание шерсть встала дыбом от ярости и страха, Острое деревце выпрямилось, и кролик снова заплясал высоко в воздухе. Волчица рассверепела. Она укусила Одноглазого в плечо, а он, испуганный этим неожиданным наскоком, со стервенением полоснул её зубами по морде. Такой отпор, в свою очередь, оказался неожиданностью для волчицы, и она накинулась на Одноглазого, рыча от негодования. Тот уже понял свою ошибку и попытался умилостивить волчицу. Но она продолжала кусать его. Тогда, оставив все надежды на примирение, Одноглазый начал увертываться от ее укусов, пряча голову и подставляя под ее зубы то одно плечо, то другое. Тем временем кролик продолжал плясать в воздухе. Волчица уселась на снегу. И Одноглазый, боясь теперь своей подруги еще больше, чем таинственной сосны, снова сделал прыжок. Схватив кролика и опустившись с ним на землю, он уставился своим единственным глазом на деревце. Как и прежде, оно согнулось до самой земли. Волк съежился, ожидая неминуемого удара. Шерсть на нем стала дыбом, но зубы не выпускали добычи. Однако удара не последовало. Деревце так и осталось склоненным над ним. Стоило волку двинуться, как сосна тоже двигалась, и он ворчал на нее сквозь стиснутые челюсти. Когда он стоял спокойно, деревце тоже не шевелилось. И волк решил, что так безопаснее. Но теплая кровь кролика была такая вкусная! Из этого затруднительного положения одноглазого вывела волчица. Она взяла у него кролика, и пока сосна угрожающе раскачивалась и колыхалась над ней, спокойно отгрызла ему голову. Сосна сейчас же выпрямилась, и больше не беспокоила их, заняв подобающее ей вертикальное положение, в котором дереву положено расти самой природой. А волчица с одноглазом поделили между собой добычу, пойманную для них этой таинственной сосной. Много попадалось им таких тропинок и прогалин, где кролики раскачивались высоко в воздухе, и волчья пара обследовала их все. Волчица всегда была первой, а одноглазый шел за ней следом, наблюдая и учась, как надо обкрадывать капканы. И наука эта впоследствии сослужила ему хорошую службу.